Глава шестая Господин Раджат, позвольте представить вам господина Минтакишори, произнесла ректор. Ого. Как бы ловец в моем лице не подавился таким зверем. Не думал, что до меня снизойдет легендарный глава Имперской службы безопасности он был ростом чуть выше меня с полностью седыми волосами и уже оплывшей фигурой но все еще прямой осанкой на нем был ничем не примечательный серый костюм с пиджаком и серые туфли господин кишори я счел за благо перестраховаться и слегка поклонился плевать что старик стоял ко мне спиной и видеть этого не мог он так и не обернулся кстати наследник раджат — кивнул старик все так же, глядя в окно. — Уж простите мне мою привычку смотреть вдаль. Поверьте, вы не хотите общаться со мной лицом к лицу. Даже не знаю, как на такое реагировать. Теоретически стоять спиной к собеседнику — это хамство, но в таком ракурсе... Возможно, я чего-то не знаю. Я бросил вопросительный взгляд на ректора. — Не хотите, — с легкой улыбкой подтвердила ректор. «Как скажете, господин Кишори?» — пожал плечами я. Ректор молча указала рукой на кресло возле ее стола. Я подошел и уселся. Несколько секунд стояла тишина. Не знаю, зачем я им понадобился, но начинать разговор первым я не буду. Претензий у меня к ИСБ, конечно, хватает, но пытаться задавить главу ИСБ, не имея на руках ни единого козыря — плохая идея. У меня отличная память, и рано или поздно мое время придет. Я им все припомню. Ничего не хотите мне сказать, господин Раджад, хмыкнул Кишури. В данный момент нет, ровно ответил я. И даже вопросов нет. В голосе старика послышалось веселье. Нет, не дождешься, провокатор старый. Хватит с тебя и того, что было. Новых ниточек я тебе не дам, да и слишком грубая работа. Даже в шестнадцать лет далеко не каждый юнец на моем месте вспылил бы. — Что ж, выдержка у вас есть, — одобрительно качнул головой Кишури. — Догадываетесь, зачем я здесь? — Нет. — Так же коротко ответил я. — Моих подчиненных вы обвели вокруг пальца, — насмешливо сообщил старик. Теперь мне придется за них извиняться. Что-то его тонное извинения даже близко не тянет. И, пожалуй, я поспешил с выводами, нормально он работает. Во всяком случае злость я чувствую все больше с каждым его словом. Еще минут десять, он даже меня выбесит. А настоящий пацан на моем месте сорвался бы гораздо раньше. Или? Киршори медленно повернулся к нам лицом. Да давить вас самому!» Я встретил взгляд его водянистых белесах, глаз и практически провалился в омут. Чужая сила накрыла меня давящей волной, не позволявшей ни вздохнуть, ни пошевелиться. Я словно оказался внезапно на глубине под сотню метров. Ну уж нет. Еще не хватало расползтись в амебную кляксу под давлением чужой силы. Меня император не продавил, и этот старик не продавит. Я смотрел ему в глаза и сжимал зубы. Внутри меня набирала обороты холодная ярость. Мне было плевать и на последствия, и на тайны, и на подтексты. Желание стереть самодовольную ухмылочку с этого морщинистого лица перекрывало все. В какой-то момент мир практически исчез. Я видел только эти насмешливые белесые глаза и хотел его уничтожить. От меня во все стороны рванула почти невидимая волна силы. Краем глаза я заметил, что ректор отшатнулась. Я вжала на мгновение в спинку кресла, а Кишори вздрогнул и на мгновение отвел взгляд. Одного единственного мгновения, на которое был потерян визуальный контакт, оказалось достаточно чтобы я стряхнул с себя давление чужой силы и вновь почувствовал твердую почву под ногами. Я понимал, что засветил перед двумя могущественными людьми нестандартное свойство своей шакти, но почему-то был уверен, что оно того стоило. Кишори посмотрел на меня не просто с удивлением. В его глазах насмешка резко сменилась уважением к равному. Шахару, бери шакти!» Тихо попросила ректор. Я перевел взгляд на нее и понял, что она тоже меня признала. До сих пор я не замечал этого. Но покровительственный оттенок в ее отношении ко мне был, оказывается. А сейчас он ушел. Прикрыв глаза, я сделал глубокий вдох и отпустил Шакти. Отпустил так, словно сознательно призывал ее. И это сработало, как ни странно. Благодарю. Кивнула ректор. «Какой интересный молодой человек!» — с едва заметной улыбкой произнес Кишори. Я посмотрел на него, внутренне готовясь к новой ментальной дуэли, но нет. Теперь на меня смотрел обычный властный старик. Морщин на его лице было не так чтобы много, но видно было, что он очень стар. Ему было далеко за семьдесят, если не под восемьдесят. Его широкие скулы были обтянуты дряблой кожей, но твердая складка губы, пронизывающий взгляд скрадывали впечатление. Не принять его всерьез было невозможно. — Если справился, второй раз не сработает, — хмыкнул Кишори в ответ на мой невысказанный вопрос. — Это свойство крови моего рода. Либо ты способен это выдержать, либо так и будешь падать на колени раз за разом. «Фигурально выражайся, разумеется». Я склонил голову молчаливо благодаря за объяснение. «Садись, Минто», — улыбнулась ректор. «Поговорим нормально в кое то веки». «А, так это он окружающих жалеет», — дошло до меня наконец. «Пока старик стоит спиной, его сила не давит на собеседников». «Да, сочувствую». Крайне неудобный для повседневности эффект». — Можете гордиться, молодой человек, — хмыкнул Кишори. — В этой стране едва ли два десятка людей наберется, кто способен говорить со мной лицом к лицу. И никого младше тридцати лет среди них до сих пор не было. — И сейчас нет, — мысленно фыркнул я. Мне в прошлом мире было почти сороковник. В юном возрасте такое и не выдержать, пожалуй. Так же, как и император, Кишори давил не только и не столько силой. Очень многое в этом ментальном прессинге было завязано на самоощущение. Внутреннее право и привычную власть. И выдержать это можно, только когда есть что противопоставить. Соразмерное. «Все-таки вечный рот, значит», — задумчиво глядя на меня протянул Кишори. Я вопросительно приподнял брови. — Такая пластичность шакти проявляется только у вечных родов, — пояснил Кишори. — Ты же встречался с императором. Наверняка он тоже попробовал тебя на прочность. Так, из любопытства. То, чем давил он, то, чем давлю я, и то, чем ответил сейчас ты сам, — это все шакти. Шакти вечного рода. — А разгадка-то была просто до безобразия, оказывается. Только теперь обещание, которое я с дуру дал наследнику клана Сидхарт, придется все-таки выполнить. то О чем я думаю? Нашел время. Благодарю за информацию, господин Кишори. Вновь склонил голову я. Однако, мне кажется, мы слегка отклонились от темы. Вы собирались извиниться, или я не прав? Я прямо смотрел в глаза главе ИСБ и не собирался отводить взгляд. Сбоку раздался короткий смешок ректора. «Зубастый мальчик!» — оскалялся Кишори. Я отразил его ухмылку, но взгляда не отвел. Пусть я не могу сейчас выдать равноценную ответку ИСБ, но это не повод спускать с рук их действия или делать вид, что я это проглотил, особенно если старик сам намекнул на возможность извинений. «Я приношу роду Раджат свои извинения от лица ИСБ», — ровно сказал Кишори. Наши действия были слишком поспешны и некорректны. Шикарные извинения. Мол, мы сработали плохо, в этом виноваты. В следующий раз постараемся так не облажаться. А как насчет обещания не повторять попыток в будущем? Приподнял бровь я. По умолчанию, хмыкнул Кишори, вечные роды неприкосновенны. — Дьявол, вот так и скрываю информацию. Вроде во всех мирах принято не разбрасываться тайнами рода. Да только кто бы знал, что обнародование конкретно этой информации избавит меня от кучи проблем. Я молча кивнул в ответ. — Что ж, раз конфликт исчерпан, — начала ректор, — мы с Кишурей переглянулись. — Исчерпан? Сильно сомневаюсь. Я затаил зло, он тоже явно что-то придержал за пазухой, но по молчаливому согласию мы отложили это на потом. «Предлагаю выпить чая», — с лукавой улыбкой закончила ректор. «Конечно, Рибира», — кивнул Кишори и почти расслабленно откинулся на спинку кресла. «Когда у меня еще будут собеседники, с которыми можно посидеть лицом к лицу?» Открытие турнира было зрелищным. С самого утра повсюду висели яркие транспаранты с магической подсветкой, множество блестящей мишуры и воздушных шаров. Причем воздушные шары были самых разных форм. Пирамидки, конусы, кубы, бублики. До длинных тонких сосисок, из которых можно гнуть и вязать самые разные фигурки, здесь еще не додумались, но и так неплохо. Транспаранты тоже были мне непривычны, издали они смотрелись, как обычные полотнища на растяжках. Однако представляли они собой непривычную мне по родному миру рекламу, а какие-то вычурные письменные картинки, похожие на древние наскальные рисунки. После занятий студенты потянулись вглубь территории академии. Я пошел вместе со всеми из любопытства. Где-то на полдороге меня догнала ариана и после приветственного кивка молча пошла рядом со мной. Интересно, она так и будет теперь хвостиком за мной ходить, пока ее чем-то не озадачу. В самом дальнем углу, за корпусами общежития и искусственным озером, стояла монументальная арена. И как я это сооружение раньше не заметил? До общежитие то я доходил. Мне арена сразу напомнила знаменитый в моем мире колизей. Все проходы были типично арочные и украшены на индийский лад, но в остальном очень похожи. Сегодня здесь пройдет открытие турнира. Сначала будет шоу факиров, потом танец слонов, затем с речью выступят почетные гости мероприятия. Говорили, что даже император собирается прибыть. Как стемнеет, будет еще и фейерверк. Похоже, на этой же арене пройдут бои финальной части турнира. Атмосфера праздника так и витала в воздухе. На сегодня занятия уже закончились, а дни финальной части боев и вовсе приурочены к выходным. Будут задействованы два штатных выходных в конце декады и выделен один дополнительный для всех студентов Академии. Изнутри арена была огромной. На открытие турнира пришли не только студенты Академии, но и многие их старшие родичи. По крайней мере, судя по битком, забитым трибунам интерес это мероприятие вызывал и нешуточный. Дежурный распорядитель при входе бросил на меня лишь один взгляд и жестом указал вправо. Там, на первый взгляд, было посвободнее. Пока, по крайней мере. Я кивком поблагодарил распорядителя и негромко сообщил. «Девушка, со мной». «Я знаю, господин Раджат». С легкой улыбкой ответил распорядитель. «Неожиданно. Впрочем, о чем я? Наследников аристократических родов в Академии наверняка меньше десятка. Неудивительно, что нас и наше ближнее окружение знают по именам». «Сектор, куда меня направили, предназначался для аристократов. Нет, здесь не было никакой роскоши». Деревянные лавки вообще ничем, кроме наличия спинок, не отличались от сектора для простолюдинов. Видимо, это было в чистом виде организационное разделение. Передние ряды были заняты, пришлось подняться повыше. Сам виноват, мог бы прийти раньше или как-то зарезервировать себе место. Впрочем, шоу будет видно и отсюда. А разглядывать лица выступающих мне ни к чему. Риана следовала за мной молчаливой тенью и, кажется, старалась стать как можно незаметнее. Хотя зря, как по мне. Я навскидку насчитал десяток простолюдинов, которых аристократы привели с собой в этот сектор. Шоу факиров оказалось довольно коротким, но очень масштабным представлением. В нем чуть ли не сотни человек одновременно выступало. Все они непрерывно перемещались по арене, составляли замысловатые фигуры и крутили всевозможные акробатические номера. С огнем, естественно. Причем часть из них изрыгала этот огонь, не прерываясь даже в сальто. Особенно меня впечатлила огромная фигура четырехрукого огненного шива, которого факиры собрали под конец. Узнаваемо и очень живо получилось. Из-за небольшой дрожи огненных факелов казалось, что он даже то и дело ухмыляется и двигает глазами. В темноте это смотрелось бы еще эффектнее. Но затягивать церемонию открытия настолько никто не планировал, похоже. Я на это надеялся, как минимум. Только сейчас я сообразил, что раз уж пришел, придется остаться до конца. А вот танец слонов меня не впечатлил. Ну, много их бегают и дергают лапами одновременно и в такт музыки. Иногда еще и переплетают хоботы, а потом не всегда, сразу распутаться могут. Особенно если их там штуки три-четыре сплелось. Забавно, но после огненных фигур ни о чем. Возможно, их стоило местами поменять с факирами, и тогда слоны смотрелись бы выигрышнее, но тут организаторам виднее. Факиры и слоны развлекали публику примерно с час. В общей сложности. После них на небольшую сцену, установленную в центре арены, поднялся император. Зрители мгновенно затихли и, казалось, даже перестали дышать. Реакцию простолюдинов я понимал. Вряд ли они еще, когда живого императора увидят. А на аристократов я покосился с удивлением. Уважение я понимаю. Но такое преклонение и практически благоговение. Я пробежался взглядом по ближайшим соседям. Нет, все же, это я перегнул с определениями. Молодежь действительно взирала на императора почти как на сошедшего на землю бога, а старшее поколение в основной массе просто нацепило на лица традиционное, почтительно каменное выражение. Начало первой торжественной речи я пропустил мимо ушей, увлекся разглядыванием аристократов. Однако в какой-то момент слова императора все-таки привлекли мое внимание. «В этом году нас ждет необычный турнир» заявил император. Точнее, правила останутся стандартными, но победитель получит не только приз от Академии магии. В этом году на кону будет мой приз. Трибуны взорвались овациями. В ладоши никто не хлопал, вместо этого в небо полетели горсти заранее приготовленных разноцветных бумажек. Почти конфетти, только покрупнее и, видимо, чуть потяжелее. Слишком уж высоко взлетали. Но и восторженный Ор стоял куда ж без этого. Император одобрительно улыбнулся и сделал небрежный жест, и на сцену для высоких гостей начал подниматься главный распорядитель турнира. В руках он держал, похоже, тот самый императорский приз.